Рассказ «Уединенный домик» на Васильевском острове В строгом смысле это не продукт Кита Космократова, а Александра Сергеевича Пушкина, мастерски рассказавшего всю эту чертовщину «Уединенного домика» на Васильевском острове поздно вечером у Карамзиных, к тайному трепету всех дам, и в том числе обожаемой тогда самим Пушкиным и всеми нами Екатериной Николаевной позже бывшую женою князя Мирщерцкого. Апокалипсическое число 666. Игроки-черки, метавшие на карту сотнями душ, с рогами, зачесанные под высокие парики. В честь всех этих вымыслов и главной нить рассказа принадлежит Пушкину. Сидевший в той же комнате космократов, подслушал. Воротясь домой, не мог заснуть почти всю ночь и несколько времени спустя положил с памяти на бумагу. Не желая, однако, быть ослушником заповеди «Не укради!», пошел с тетрадью к Пушкину в гостиницу «Дэмут». Убедил его послушать от начала до конца. Воспользовался многими поныне очень памятными его поправками, и потом, по настоятельному желанию Дельвига, отдал в северные цветы. Титов, тип космократов.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 не раз привлекало внимание поэта гораздо более, чем истинное и глубокое чувство, им внушенное. Сам он почти никогда не выражал чувств. Он как бы стыдился их, и в этом был сыном своего века. Острое красное словцо, удачный ответ — вот что несказанно тешило его. Впрочем, Пушкин увлекался не одними остротами. Ему, например, очень понравилось однажды, когда я... На его резкую выходку отвечала выговором, «Зачем вы на меня нападаете? Я так безобидна. Да, действительно, так безобидна». Продолжая далее, он заметил, «Да с вами не весело и ссорится». «Вот ваша кузина. С ней быстро узнаешь, кто ты есть». Причина того, что Пушкин скорее очаровывался блеском, нежели достоинством и простотой в характере женщин, заключалась, конечно, в его невысоком о них мнении, бывшем совершенно в духе того времени. При этом мне пришла на память еще одна забавная сцена, разыгранная Пушкиным в квартире Дельвига, занимаемой мною с семейством по случаю отсутствия хозяев. Сестра его и я сидели у окна, читая книгу. Пушкин подсел ко мне и, между прочими нежностями, сказал «Дайте ручку. Она как атлас». Я отвечала «Дьявол». Примечание «Дьявол» и «атлас» звучат очень близко друг к другу по-французски. Тогда сестра поэта заметила, что не понимает, как можно отказывать просьбам Пушкина, и это так понравилось поэту, что он бросился перед нею на колени. В эту минуту входит Алексей Николаевич Вульф и хлопает в ладоши. Сюда же можно отнести и отзыв поэта о постоянстве в любви, которую он, казалось, всегда шутил, какие и поцелуем руки. Но это, по всей вероятности, было притворную данью веку. Однажды, говоря о женщине, которая его страстно любила, он сказал... И затем, вы знаете, нет ничего безвкуснее, чем терпение и самообречение. Керн. Воспоминания. Из всех времен года Пушкин любил более всего осень. И чем хуже она была, тем для него было лучше. Он говорил, что только осенью овладевал им без стихотворства и рассказывал по этому поводу, как была им написана Полтава. Это было в Петербурге.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 Так что на бумаге не оставалось уже ни одного чистого места. Несмотря, однако, на такую работу, он кончил Полтаву, помнится, в три недели.